Мария Якунина про любовь, математику и ириску. Мишка понял, что влюбился в Алису не сразу. Ему потребовалось три учебных года, летние каникулы, две недели первой четверти и новенькая. Лера. Алиса не сразу поняла, что Мишка в нее влюбился. Ей для этого понадобилось три учебных года, летние каникулы, две недели первой четверти и одна крыса. Теперь обо всем по порядку. Мишка всю жизнь, то есть с первого класса, сидит за второй партой, прямо у окна. Алиса за второй партой в среднем ряду. Раньше с Мишкой сидел Сережа, но недавно его отсадили назад к двоечникам. Миша несколько дней радовался долгожданной свободе. Можно было удобно разложить учебники и тетради на всю парту, а еще теперь никто из-под не щипался и не тыкал карандашом, если он прикрывал рукой написанное в тетради. Нет, не жалко дать списать товарищу, только вот строгая Вера Алексеевна за одинаковые работы выводит одинаковые злорадные двойки. И только он привык к спокойной жизни без соседа, «Как вдруг на перемене...» «Мне учительница сказала с тобой сесть», — пропищал кто-то. Мишка оторвался от таблички в учебнике, в сотый раз пытался запомнить, сколько сантиметров в дециметре, метров в сантиметре, ну, или что-то подобное. И обомлел. Новенькая была такая высоченная, что ему пришлось задрать голову, чтобы ответить. «Это сколько же в тебе метров?» — спросил он вместо «Привет». «Дурак», — обиделась она, — уселась на стул, отодвинула его тетради и книжки и демонстративно отвернулась. И с этого дня жизнь Мишки изменилась. Сережа был маленький, щупленький, наверное, поэтому нарывался все время на драки не только с более высокими одноклассниками, но даже с мальчиками из пятого. А ходят легенды и из шестого классов. Через его голову Миша спокойно рассматривал класс. Даже со своим другом Антоном с третьего ряда переглядывался. Теперь обзор класса ограничивался Лериной головой, которая и так возвышалась над ним, как башня над домом, а высокая пальма с бантиком и вовсе отрезала Мишку от внешнего мира. Только и оставалось, что смотреть вперед, на доску и Веру Алексеевну. Тоска. Но тосковал Мишка не только поэтому. С первого же урока, на котором за парту посадили Леру, он понял, что чего-то ему в жизни не хватает. Полурока крутился на стуле, вытягивая шею, но как ни старался, ничего за новенькой было не видно. А чего ничего? Он и сам не знал, только все пытался хоть краем глаза увидеть соседний ряд. «Крупинкин, если тебе нужно выйти, подними руку и иди», — не выдержала Вера Алексеевна. Мишка покраснел и помотал головой. Никуда ему не надо. А тут еще и Алису вызвали к доске. И пока Мишка смотрел, как она своим ровным круглым почерком выводит 1,5 метра, равняется 150 сантиметрам, ему внезапно расхотелось вертеться. На чтении Мишка еще размышлял, а к физкультуре его окончательно осенило. «Эй, Антон!» – громко прошептал он – когда тот скакал мимо, не слишком усердно выполняя высокое поднимание бедра. «Надо поговорить». «Ага», — успел сказать запыхавшийся Антон, и тут же ему на смену прискакала Лера, которая, как Мишки показалось, прыгала прямо до потолка. Пока после грозного-физруковского на первый второй рассчитайтесь, команда первых перебрасывала друг другу мяч, вторые, Мишка и Антон, уселись рядом на маты. «Ну чего у тебя?» — спросил Антон. «Тише». Мишка подозрительно огляделся по сторонам и отодвинулся подальше от двух неразлучных сплетниц Танечек. «Видишь?» — он выразительно повел глазами в сторону поля, где Алиса пыталась закинуть мячик в кольцо. «Чего?» — не понял Антон. «Тебе в глаз что-то попало?» «Да какой глаз?» — рассердился Мишка. «Вон там, под кольцом, видишь?» «Там Круглова». «А ты что, кого-то еще видишь?» — заинтересовался друг, помешанный на страшных историях. призрак да везет тебе сам ты призрак я тебе про нее говорю видишь Алиску вижу ответил сбитый с толку антон ну вот вздохнул мишка а мне теперь ее не видно а, -а, -а наконец сообразил антон глаза что ли болят мама говорит это из за планшета теперь наверное очки придется носить да как наши лиски он хотел еще посочувствовать другу но свисток Виктора Петровича прервал их разговор. Последним уроком было рисование. И Мишка окончательно убедился в своей теории. Стоило Лере наклониться, как его голова тут же сама по себе поворачивалась к соседнему ряду, где Алиса, периодически сдувая с лба непослушную пушистую челку, старательно водила кисточкой в альбоме. Дома Мишка был непривычно тихим, задумчивым и съел за ужином всего одну котлету. «Ты не заболел?» – забеспокоилась мама, убирая со стола посуду. «Нет». Он громко вздохнул и все-таки спросил. «Мам, а бывает так, что один человек все время на кого-то другого смотрит?» «Бывает, конечно», – улыбнулась мама. «Вот ты, когда появился, я только и делала, что смотрела на тебя. Такой ты был хорошенький». «А что, тебе на кого-то все время хочется смотреть?» «Ну, не знаю». Мишка яростно качал ногой под столом. «Я раньше не думал, что обязательно все время смотреть. А теперь, когда нельзя все время смотреть, хочется все время смотреть». «На кого?» — поинтересовалась мама. «На новенькую, про которую ты мне рассказывал?» «Нет», — испугался Мишка. «Она нормальная, это Лера. Только выше меня, на сто метров». «Ничего», — утешила мама. «Подожди немножко, и обгонишь всех девочек в классе. «Даже свою Леру». «Никакая она не моя», — возмутился Мишка. «И вообще, что все-таки люди делают, когда вот так на кого-то смотрят?» Мама задумалась. «Стараются сделать что-то хорошее? Делятся самым ценным? Стихи пишут?» У себя в комнате Мишка снова уставился в табличку. Дециметры все никак не шли в голову, а завтра Вера Алексеевна точно его спросит. Зато он раз за разом повторял про себя мамины слова. Значит, нужно поделиться с Алисой чем-то самым ценным. Мишка выдвинул нижний ящик стола и тщательно его обшарил. Розовая свинья-копилка, пустая после лета, шарф любимого футбольного клуба. Но девочки, кажется, футбол не очень любят. Набор фокусника. Он, конечно, Алисе понравится, но подарить точно не получится. Набор купила бабушка Света. И теперь она каждый раз проверяет, все ли на месте, когда приходит в гости. И тут в клетке запищала его любимая ириска. «Только через мой труп», — сказала мама, когда Мишка с папой хотели завести собаку. И тогда папа привез ириску. Она была крошечная, нежно-карамельного цвета. «О, Господи!» — сказала мама. Но оставить ириску разрешила, потому что с ней хотя бы хлопот меньше. Длиннохвостая крыса Ириска и правда вела себя примерно. Усердно выискивала зернышки в миске с кормом, с удовольствием обхватывала передними лапками черешню или кусочек яблока, а когда Мишка выпускал ее побегать по комнате, устраивала себе домик в одеяле на кровати. Он грустно протянул Ириске палец через решетку, и та сразу же уцепилась за него лапками с острыми коготочками. «Знаешь, Алиса добрая». она будет о тебе очень хорошо заботиться, пообещал мальчик, а я постараюсь тебя навещать. Ириска протестующий пискнула и юркнула в свой домик. Утром Мишка так волновался, что надел штаны задом наперед. Он дождался, пока мама с папой обуются и шмыгнул в комнату, пробормотав, дневник забыл, открыл клетку и переправил протестующую крысу в рюкзак, где поверх учебников заранее положил свою шапку, чтобы и риски было удобно. Мишка сунул крысе несколько орешков, застегнул рюкзак, оставив небольшое отверстие, и помчался в школу, стараясь не слишком трясти ранец. Учительницы в классе еще не было, а потому стоял жуткий гвалт. Мишка увидел Алису, которая была сегодня дежурной, и старательно протирала доску, и вдруг вспомнил. «Стихи!» Он совсем забыл, что нужно написать для Алисы какое-то стихотворение. Мишка достал из ранца ручку, маленький блокнот, погладил пальцем Ириску, убедившись, что Лера не подглядывает. Она все еще дулась из-за вчерашнего и даже не смотрела в его сторону. «Миха! Миха!» — возбужденно звал Антон. «Иди сюда, тут пацаны уже три минуты наспор не дышат!» Миша мельком взглянул на красных с надутыми щеками, Сережу и Лёшу и выскочил в коридор. Он отошел к окну и постарался сосредоточиться. Про что обычно пишут все эти поэты, которых Вера Алексеевна заставляет учить наизусть? В прошлом году они проходили стихотворение «Учись у них, у дуба, у березы». А Антон поднял руку и спросил, кто тогда Вера Алексеевна, дуб или береза, раз они учатся у нее. Она обиделась и влепила ему двойку за поведение. Кстати, Вера Алексеевна вот-вот придет с совещания, а в голову ничего не лезет. Мишка еще раз представил, как на следующей перемене подойдет к Алисе и торжественно вручит ей крысу. «Алиса, крыса», – прошептал он, и тут на него снизошло настоящее вдохновение. «Здравствуй, круглого Алиса, вот тебе моя крыса», – написал он на листочке торопливо, – чтобы не забыть первое в жизни стихотворение. И не успел Мишка восхититься тем, какой у него оказывается талант, как из класса раздался такой громкий вопль, что даже голдящий по соседству четвертый Б притих. Мишка помчался в кабинет и застыл на пороге. Лера, зажмурившись и сжав кулаки, продолжала визжать, стоя между рядами. Вокруг нее скакали Сережа и Леша с воплями, «Загоняй, загоняй ее! Прикрой слева, вдруг сейчас прыгнет!» Одна из Танечек из-под стола пыталась подбодрить Леру. Вторая, вскочив на стул, пищала, что нужно позвать учительницу. А над всем этим, прямо на Лериной голове, сбежавшая из рюкзака Ириска, быстро-быстро перебирала лапками, пытаясь спрятаться в пышную пальмочку. «Тихо!» Вдруг раздался непривычно звонкий голосок, и даже Сережа перестал орать и приплясывать. Алиса подошла к девочке, строго сказала, «Наклонись». Лера, так и не открыв глаза, послушно наклонила голову, и Алиса преспокойно сняла внезапно переставшую упираться ириску. «Что здесь происходит?» Вера Алексеевна бесшумно зашла в застывший от изумления класс. «Я не буду с ним сидеть». «Он это все специально», прошептала несчастная Лера и расплакалась. Оба урока труда...» Мишка провел в кабинете директора. Сначала он долго сидел в приемной, в ожидании мамы, потом сбивчиво пытался объяснить и возмущенной маме, и директору, что никого не хотел пугать, а просто хотел показать Ириску одноклассникам. Потом мама с директором по очереди отчитывали его. Он извинялся перед Лерой. Мама извинялась перед Красной от смущения Лерой. И, наконец, мама забрала Ириску все это время мирно дремавшую в Мишкином свитере домой, Грозно взглянув на него напоследок, Мишка поплелся на математику, и когда открыл дверь, первое, что увидел — Алису, сидящую за его партой и растрепанную Лерину пальмочку на бывшем Алискином месте. «А меня к тебе пересадили», шепнула Алиса, когда Мишка сел, и ободряюще добавила. «Я знаю, что ты не специально. Ты, наверное, просто не хотел, чтобы ей скучно было дома, да? Я вообще тебе ее хотел... «Показать!» — сбивчиво прошептал в ответ Мишка, мучительно пытаясь вспомнить стихотворение и размышляя, подойдет ли оно, если Ириска в этот момент едет домой в маминой сумочке. «Правда?» — смутилась Алиса и тут же обрадованно продолжила. «Как здорово! Я очень люблю крыс и хомяков и морских свинок, только мне мама не разрешает». «Крупинкин к доске!» — безжалостно прервала объяснение — Вера Алексеевна». И пока Мишка отчаянно пытался перевести миллиметры в дециметры или метры в сантиметры, пока Вера Алексеевна выводила в его дневнике сразу две двойки по поведению и математике, пока он шел к своему месту под торжествующим лериным взглядом, в голове Мишкиной крутились одни и те же строки. Как только внимание класса переключилось на новую жертву, Мишка торопливо написал на обратной стороне листочка из блокнота исправленную версию стихотворения: Здравствуй, круглого, Алиса! Приходи к нам в гости смотреть мою крысу. Ой, это что, стихи? удивилась Алиса, но, наткнувшись на строгий взгляд Веры Алексеевны, замолчала и через несколько минут написала в ответ три самых важных слова в Мишкиной жизни: Приду в воскресенье. Потом она правда приписала. если мама разрешит, но это уже было неважно.